Заседание в областной администрации только что началось. На повестку дня был вынесен один вопрос, а именно – уровень социального контакта в быту. Зал был полным, но одно свободное место при желании можно было бы отыскать. Из-за приступа кашля Гликерия решила не проходить вглубь зала и остаться у двери. Вела заседание заместитель покойного министра по культуре Анна Баталова. Она пригласила пришедших к дискуссии. Сразу после этого предложения со своего места поднялся первый желающий. «Меня зовут Иван Сергеев, и я недавно стал дедом. Моя дочь, — продолжал он, не реагируя на поздравления зала, — обратилась за материальной помощью в администрацию города. Я говорю о той помощи, которую наше региональное правительство выплачивает всем семьям с новорожденными детьми. Там ей сразу отказали, сославшись на то, что у ребенка в графе «отец» стоит прочерк. «Я пришел сюда, чтобы посмотреть в глаза тому или той, кто разработал этот закон». «Это невозможно», — ответила замминистра. «Почему?» — невозмутимо спросил выступающий. Виталий Козлов, наш министр культуры, был недавно убит. Также невозмутимо пояснила замминистра. «В зале на некоторое время воцарилась тишина». Я не знал. Продолжил после паузы выступающий. «Так что же с законом?» «Мы его уже пересматриваем», — прокомментировал кто-то из президиума. Следующий микрофон взяла элегантная дама в малиновом жакете. «Меня зовут Мария Слюсарева». «Когда же наши люди начнут ставить себе границы?» — спросила она аудиторию, посмотрев налево и направо. Гликерия узнала знакомый профиль «Учительницы танцев». Как-то я ехала в электричке на море. В вагон зашла мать с двумя детьми. Дети пробежали по вагону и сели напротив меня. Подошла их мать и, назвав меня бабушкой, спросила, который час. Я обратилась к ней, дважды рожавшая, и сказала, сколько времени. Тогда эта женщина, набрав воздуха в легкие, вытолкнула его с вопросом, Как это я посмела ее так называть, ее так оскорблять? На это я заметила, что то, что я сказала ей, это правда, хотя и обидная. А вот то, что она сказала мне, это неправда, потому что у меня нет внуков. И посоветовала ей представить себе, как выносить такое оскорбление от какой-то случайно свалившейся на голову дважды рожавшей. «Наши люди должны, наконец, начать контролировать свой язык», закончила она, передавая свой микрофон другому желающему. Следующая выступающая взяла в руки микрофон и почти боязливо осмотрелась вокруг. «Татьяна Реброва», — представилась она. «Я живу в новом микрорайоне. Там недавно было построено много домов и инфраструктура, кафе, прачечные самообслуживания». Как-то мы с мамой проходили мимо одного открывавшегося кафе баварской кухни со столиками на улице, как вдруг мама почувствовала, что по ее шее течет вода. Это было странно, потому что светило солнце. В этот же момент мы услышали громкий хохот. Я посмотрела на смеющихся. Это были женщины и мужчины, сидящие за столиками перед своими бокалами с пивом, а за нами стоял мужчина лет 60 с водяным пистолетом и накрашенным лицом, как в цирке. Мы с мамой в недоумении не знали, что делать, в то время как посетители ресторана смеялись все громче и громче, видя нашу растерянность. Я не прошу вас оценить эту ситуацию наоборот, я сама могу дать ей оценку. Эти мужчины и женщины, включая нанятого шута, присутствовали при итоге их жизни. «Он у них один на всех. Его нет. Так. Просто биоматериал. Меня зовут Юрий Туманов. Честно говоря, я бы хотел, чтобы на моем месте была бы моя сестра». Начал следующий выступающий. Но она не смогла собраться силами, чтобы рассказать о том, о чем сейчас расскажу вместо нее я. Моя сестра Тамара работала до вчерашнего вечера в одной организации. Одна из ее коллег, гораздо старше моей сестры, с некоторых пор взяла себе за правило, проходя мимо рабочего стола Тамары, как бы невзначайно вслух, негативно оценивать семейное положение Тамары. Например, вчера она, в очередной раз, проходя мимо Тамары, сказала, что если Тамара до сих пор не замужем, то и смысла в ее жизни никакого нет. «Да-да, я о ней оговорился. Тамара не имеет обыкновения преувеличивать». Как-то раз эта коллега кинула в сторону моей сестры, чтобы та завела ребенка без мужа, опять же, проходя мимо рабочего стола Тамары. Тамаре 27 лет. С этой пожилой коллегой она едва знакома и никогда не говорила с ней ни о чем, тем более о своей личной жизни. В ответ на очередное оскорбление Тамара запретила этой ненавистнице разговаривать с ней. Та побывала у директора и, очевидно, умело оклеветала сестру — так как директор приказал Тамаре, если она не хочет потерять работу, извиниться перед почтенной дамой. Скажу честно, я бы эту нечисть убил, если бы мог. а «Вы пытались разобраться, в чем дело?» — спросил кто-то из зала. «Разобраться в деле несложно», — ответил неравнодушный брат. «Дочь коллеги примерно такого же возраста, как Тамара, не имеет мужа, но имеет ребенка и очень много проблем». Ненавистница Тамары, по всей видимости, не так представляла себе будущее своей дочери. Возможно, ей бы хотелось, чтобы ее дочь походила на Тамару, то есть была бы такой же цветущей и успешной. Поскольку у Тамары живет той жизнью, которой не живет ее дочь, эта коллега и старается причинить ущерб чему-то, что, по ее мнению, не должно существовать. Вот так, а теперь Тамара ищет новую работу. Еле слышно вздохнув, выступающий передал микрофон, втянущуюся к нему руку. «Я хочу сказать пару слов в продолжение», взяла слово следующая участница дискуссии. «Я социальный работник. Меня зовут Дарья Вихрева. Я работаю с людьми, которые нуждаются в том, чтобы им некоторые вещи разъяснили. Но, как мне кажется, в этом нуждаются не только мои клиенты. Сейчас наша страна стремится увеличить естественный прирост населения». «И это неправильно», – заинтересованно спросили ее из зала. «Нет», – возразила социальный работник, – «это правильно. Нужно увеличивать престиж семьи, но не любым способом. Это надо делать без оскорблений. Иначе мы придем к таким ситуациям, как было описано только что, или к ситуации восьмидесятых, когда женщине неписанным правилом Не рекомендовалось одной ходить в ресторан, потому что считалось бы, что она пришла снять мужчину, извините за фривольную формулировку. У присутствующих наверняка найдется масса похожих примеров. Мы что, хотим опять в такое общество? Ну и последнее. По телевизору я слышала недавно беспардонное высказывание многорожавшей чиновницы о том, что государством должны управлять отцы и матери. Разве высказывание личности? Что вы имеете в виду? Попросили объяснить из зала. Эта женщина считает, что у всех людей может быть только один правильный путь. И это ее путь. Тогда как в любом государстве живут разные люди, и государство нуждается в разных людях. Почему это лицо на важном посту не подумало хотя бы о тех, кто не может иметь детей? «Разве она не оскорбила их этим своим асоциальным высказыванием?» «Страшно, когда государством управляет кухарка». «Не надо так переживать», — раздалось в зале. «Я не переживаю». «Мне за державу обидно», — ответила социальный работник. «Меня зовут рима Старостина, у меня другая тема». Начала следующая участница дискуссий. После девяностых как-то забылись оскорбления в магазинах в советские времена. Тем острее ощущается это после долгого перерыва сегодня. Я заказала себе по интернету платье от известного дизайнера. Заплатила деньги и получила платье. Я внимательно изучила рекомендации по уходу за платьем из натурального материала. На этикетке было указано, что платье нужно сушить на вешалке. Я так и сделала, после чего платье увеличилось во всех направлениях в четыре раза. Мне пришлось разговаривать по-английски с отделом по работе с клиентами. Его работница пообещала мне помочь. До этого мне пришлось сначала сфотографировать этикетку с рекомендацией по стирке, затем... Ей понадобилась фотография того места, где этикетка вшивалась в платье. Затем она просила сфотографировать все платье. Свою электронную почту она подписывала только именем, называя меня по имени-отчеству, так как будто она ребенок. Я написала ей, что фотография всего платья помочь делу не может. Ее можно сгрузить и из интернета, тем более, что я получила то платье, которое мне выслала она. Наконец я попросил ее сравнить мою этикетку с этикетками на аналогичных платьях и сообщить свою фамилию, чтобы я могла называть ее, как и она меня, официально. В ответ на мое письмо эта сотрудница фирмы прислала мне точную копию своего предыдущего письма, полностью игнорируя содержание моего послания. «Вы имеете в виду итальянку, проживавшую в нашем городе Фурционе?» — спросил голос из зала. — Да, это она, — подтвердила недовольная клиентка. — Я помню, когда у нас в городе открывался их офис, то многие, в том числе и я, радовались, что теперь сервис будет на высоте. — А что, она уехала? — Говорят, ее убили, — пояснил тот же голос. — Я знаю это потому, что мой друг живет, вернее, жил с ней в одном доме. Кстати, ходят слухи, что у нас завелся маньяк и что фурционы... Не единственный его труп. Куда только смотрит полиция. Мне неприятно рассказывать то, что я хочу рассказать, но, наверное, нужно говорить и об этом. Я была недавно в командировке в другом городе. Пообедав в ресторане, я спустилась вниз ко входу и поискала туалет, но не смогла его найти, поэтому спросила одного из присутствовавших там охранников, где находится туалет. наградив меня пренебрежительно снисходительной улыбкой он ничего не говоря указал мне на незаметную узкую дверцу в углу в то время как другие охранники с таким же пренебрежением смотрели на меня я зашла в туалет но не смогла им воспользоваться меня сдерживало смущение от такого поведения охранников Постояв некоторое время в туалете, я вышла оттуда и, проходя мимо охранников, могла наблюдать дополнительную партию косых взглядов, обращенных на меня. Поведение этих взрослых мужчин — это то, что можно назвать дикостью. согласно с вами», — вступила в дискуссию следующая участница. «Может быть, то, что я расскажу, можно назвать так же. Меня зовут Ольга коткова Кто-то уже рассказывал о несоответствии обращений и подписи в деловом письме. То есть кто-то обращается к кому-то по имени отчеству, но подписывается только именем. У нас на работе есть секретарь, которая до недавнего времени называла меня по имени отчеству. Когда я спросил ее отчество, она сказала, что ее зовут Ольга. Узнав у других коллег ее отчество, я обратилась к ней по имени и отчеству. Кстати, она хотя и не намного, но старше меня. Услышав, что я обращаюсь к ней по отчеству, она залилась краской. Так ей было неприятно это слышать. То, что мне тоже было неприятно, что она меня называла по имени-отчеству, ей не мешало. Большое количество людей не могут сопоставить элементарного и не видят обратной связи, и, к сожалению, это коллега не исключение. «Я тоже могу кое-что добавить», — сказала следующая участница. «Меня зовут Виолетта Феоктистова, мне 24 года. На днях я зашла в дорогую стоматологическую клинику. Администратор, которая попросила меня заполнить формуляр, принялась меня через предложение называть по имени отчеству, хотя перед ней была табличка, где стояло только ее имя. Я спросила ее отчество, на что она, которая была на вид лет 45, ответила, что ее зовут просто Виктория». Я не верила своим ушам и глазам и вышла из клиники. И я могу добавить, меня зовут Константин Потапов. Как-то по заданию фирмы я ехал вдвоем с водителем в аэропорт для встречи гостей. Я представился ему по имени, он спросил отчество, я сказал мое отчество, после чего он представился мне только по имени». Я спросил его отчество, на что он засмеялся и сказал, что он еще молодой. Когда я спросил его, сколько ему лет, то оказалось, что он меня на два года старше. Кстати, когда по дороге в аэропорт засветило яркое солнце, я откинул козырек, под которым оказался огромный нож с лезвием примерно в пятнадцать сантиметров. Мне повезло, он упал плашмя, не вонзившись в меня. Увидев это, водитель засмеялся. «Кстати...» Этот мужчина женат, у него есть ребенок. Можно я тоже кое-что расскажу? Меня зовут Лидия Михайловна Куренкова. До пенсии я была заведующей библиотекой. Поднимаясь с места, сказала его соседка. К моей внучке вчера приходил, так сказать, один знакомый. Я открыла дверь, и зашел он. Со мной он не поздоровался и сразу прошел в гостиную. «Когда вышла моя внучка, то он и с ней не поздоровался, зато, заметив, что на столе ничего не стоит, изумленно воскликнул, почему на столе нет жареной картошки и бутылки. Внучка сначала опешила, видно, она не сразу сообразила, правильно ли она расслышала то, что она слышала, но потом ответила ему». Люба, эта внучка, сказала, что если он рассчитывал на ужин, хотя незнакомая со вчерашнего вечера и ни о каком ужине у нее дома речь не шла, то почему он пришел без хотя бы коробки конфет? Выругавшись, этот тип исчез. А так, если бы я его увидела на улице, то сказала бы, что вполне хороший молодой человек. Скажите, так часто бывает? Зал молчал. «Я думаю, что потребительское отношение бывает чаще, чем другое. Но так не принято считать», — ответили из президиума. «Можно я дополню по поводу отношения?» Попросила следующая участница. «Меня зовут Элла Шнайдер. Моя дочь влюблена в одного молодого человека. Она мне рассказала одну небольшую историю, даже эпизод. На работе она как-то неудачно повернулась и получила небольшую травму руки. Она сжала губы...» Чтобы не закричать от боли, а ее возлюбленный, рост которого, к слову, больше метра девяносто, увидев, что ей больно, стал прыгать на обеих ногах и демонстративно хихикать. «Нужно к рассказанному что-то добавить». «Нет, все и так ясно», — подхватил ее сосед сзади. «К сожалению, у нас многие считают, что если в шутку, то можно все. А это неправильно, потому что шутка — это когда смешно обеим сторонам, а когда только одной...» Это издевательство. «Спасибо», — поблагодарила выступавшая за поддержку. Только я думаю, что в данном случае он даже не шутил, и для него такое поведение естественно. Через еще несколько выступлений ведущая дискуссии Баталова объявила перерыв. «Давайте прервемся на двадцать минут. У нас есть неплохой буфет, можете его протестировать или просто освежиться. Туалетные комнаты слева и справа от входа в зал», — сказала она. Скоро зал совсем опустел. Гликерия вспомнила, что ей надо принять антибиотик. Придя в буфет, она увидела, что организаторы постарались и организовали для посетителей миниатюрные бесплатные закуски и воду. Кофе и чай можно было купить. Приняв таблетку и немного пройдясь по коридору, Гликерия решила выпить свой любимый напиток. Получив кофе и сделав первый глоток, она почувствовала, что в кофе добавили изрядное количество сахара. «В кофе уже добавлен сахар?» — спросила она у буфетчицы. «Да, так же вкуснее!» — искренне пояснила та. «Ну, хотите, я вам переварю?» «Спасибо. Если можно, переварите!» — согласилась Гликерия. Вторая чашка была горячее и с пенкой. Вкус был тоже лучше. Гликерия смогла это ощутить, несмотря на то, что из-за приема антибиотика восприятие вкуса притупилось. «А вы работаете только здесь?» — спросила она буфетчицу. «Когда-то стала протирать только что помытую посуду». «Нет. По вечерам я работаю в театре, иногда на фуршетах. Нужно зарабатывать, я кормлю семью». «Знаете, что убит актер вашего театра?» «Еще бы! Весь театр об этом только и говорит. А вы знаете, что два министра тоже были убиты на днях? Говорят, одного убили прямо здесь». Буфетчица вдруг прекратила протирать посуду. «Это что же получается? На обеих работах трупы? Неужели у нас в городе маньяк?» — с ужасом спросила она. «Вы знаете, я и так в последнее время боюсь находиться в театре, особенно после того, как все зрители разойдутся. Мне все кажется, что может появиться убийца, и пока никто не слышит, убить меня и напарницу». «Откуда он может появиться, из самого театра или извне?» — спросила Гликерия. «Если бы мне знать, я только сильно надеюсь, что этого не произойдет». «А здесь вы с кем-нибудь общаетесь?» «Да?» «Продолжила протирать посуду буфетчица. Я вообще общительный человек. Вот с вами общаюсь. Но близких друзей или подруг у меня здесь нет. А в театре?» «А почему вы меня так подробно расспрашиваете?» «Я расследую известные вам убийства». Буфетчица отложила полотенце в сторону. «Понятно», — сказала она со вздохом, осмыслив ответ Гликерии. «В театре я работаю дольше, у меня там есть подруги. С Настей Куприной, костюмершей, мы очень дружим». «А вы думаете, что это кто-то из наших? У нас все в театре смирные, буйных нет. Может быть, это кто-то из поклонниц?» «У Орехова их много было, просто не счесть. Я им сама сколько раз продавала шоколадки или коньяк для него в подарок, а так больше я ничего не знаю».